Глава шестнадцатая Современная война — довольно странное занятие. Это либо небольшой конфликт, который стараются вести тайно и закончить как можно скорее, либо масштабное событие, хорошо освещаемое всеми средствами массовой информации. Война с кланом Сабуровых занимала чересчур много эфирного времени на имперском телевидении. Казалось, император задался целью показать все прелести войны для простых жителей страны. Этверь была выбрана в качестве плохого примера. Учитывая количество иностранных наемников в армии клана Сабуровых, жалеть горожан точно никто не будет. Беженцы разруха, упадок производства, резня имперских граждан. Отличный повод для того, чтобы ввести войска императорского клана. Люди, для того, чтобы подогреть ситуацию, у императора точно найдутся. И тогда ни Долгоруков, ни Бельский ничего с сведением войск не смогут поделать. А Сабуров просто разменная монета, которая вдруг почувствовала за собой власть. Сломать грандиозные планы императора, как всегда, в моих интересах. Пусть выберет для себя другую цель, будто все остальные губернии процветают. А вообще не надо делать с империей то, что он уже не может сделать со своей женой. Вот, например, я вижу перед собой две очень достойные цели, которыми я бы с удовольствием занялся вместо войны. Проснуться в объятиях молодых, горячих, а самое главное прекрасных тел – приятный бонус с утра. Даже для короля Криона это было редкое явление, а для боярища Хомского вообще происходит впервые. Самое сложное – не разбудить. А сделать это хочется очень сильно. Важный момент – не забыть попутно влить как можно больше энергии из земли для крепкого сна. Когда девушки проснутся и доберутся до зоны боевых действий, самые горячие часы боя уже закончатся. Выскользнув из комнаты, был встречен верным громом у порога. По довольной морде можно было понять, вечеру пса тоже удался. — Пойдем, нас ждут великие дела и сильные враги. Пес навострил уши и оскалился в предвкушении. Облизнувшись и громко сглотнув, гром отвел глаза. Понимает, не вся добыча его. Теперь не надо воевать в сом за каждый труп владеющего. Уже хорошо». Во дворе поместья Кристина ходила вдоль строя личной охраны и проверяла снаряжение бойцов. Командир из нее справедливы справедливы и, что очень важно, верный. В этом после полных печатей я нисколько не сомневался. «Вижу, у тебя была хорошая ночь, Кирилл. Силен наш боярич умаял бедных девушек. Всем врагам на зависть!» — усмехнулась Кристина, подойдя ближе. «Как же она любит наши постоянные пикировки!» Но я умею не только защищаться. Как и у тебя, Кристина, учитывая, что я участвовал в воскрешении, то знаю лучше все границы твоей выносливости. Андрей, наверное, не будем об этом, — нахмурилась Кристина и резко замерла по стойке смирно. Охрана готова к выдвижению, Боярич. Ждем твоего приказа. Первая запретная тема для разговоров. Жаль. Увлечение борозденым не прошло незаметно. Чувства вспыхнули в сердце высшего вампира. Как бы ни было беды, выдвигаемся. Сегодня будет жарко, и нам надо успеть к самому началу. Большая часть объединенного войска Твери сконцентрировалась у границы с Новгородом в полной готовности отразить нападение клана Сабуровых. Небольшой резерв и три мобильные группы помогут ненадолго сдержать врага, если вдруг подготовка к нападению через Новгород была уловкой. Воинов постоянно не хватает. и приходится думать, как нивелировать преимущество противника. Мои мысли постоянно возвращались к городским боям. Возможно, этот вариант и предпочтительнее для нас, но совесть иногда просыпается во мне слишком не вовремя. Да и разум довольно поддакивает, что верность жителей только увеличится, если они поймут, что защитники думают в первую очередь о простых людях. Наша колонна машин была практически единственным средством передвижения на дорогах. Редкие машины уехали к зоне боевых действий. Мы предупредили жителей губернии через всевозможные каналы, что не несем ответственности за жизнь гражданских, решивших посмотреть на войну поближе. Чистая дорога помогла нам быстро добраться к границе. Масштаб приготовления воеводы впечатлял. Боярич, возведение укреплений завершено. С помощью прикомандированных специалистов земляные работы закончены в кратчайший срок. Дополнительно успели укрепить огневые точки полевой артиллерии. Дед показывал результат работы владеющих. Все-таки есть преимущество воспитании учеников. Военные специалисты со стихии земли за обучение еще одной руны помогли в возведении фортификационных сооружений. Мощи трепет за несколько дней. Хочу таких себе. Сколько войск у нас в наличии? Три тысячи на границе и пять сотен в резерве. Это все, что мы смогли выжить из дружин дворян. Последняя война сильно обескровила тверь, и теперь нехватка воинов бьет по нам, недовольно произнес воевода. Прибывшие дружины дворян занимали свои участки обороны. Массовка хороша, но основная тяжесть все равно ляжет на владеющих. Особенно на представителей ранга худесник. Базлов, для которого это будет первое серьезное сражение, немного нервничал. Первый бой для любого мага, Либо выживет и станет сильнее, либо умрет, или еще хуже, сломается. Дед точно не допустит такой потери в боевой мощи дружины. Будем воевать с тем, что есть. Потери среди владеющих должны быть минимальными. Ты меня понял, дед? Намек на то, что все дыры в обороне надо закрывать нежитью, воевода должен понять. Потеря каждого опытного владеющего для Твери недопустима, и самое главное, трудновыполнима. Рассматривая массу военной техники и тяжелого вооружения, я подумал, что вражеские воины могут и не дойти до первой линии обороны. Переданное военными вооружение сегодня очень пригодится, впрочем, как и специалисты из учебной части. Первый удар мы точно выдержим, а вот если ударят с еще одной стороны, или Новгород присоединится к войне, чашка нам будет. Все, я в штаб, враг уже на подходе. Гулко произнес дед и быстрым шагом направился в укрепленный бункер. Решение кланов Новгорода прогнуться перед давлением великих кланов – неприятный фактор. Письмо с курьером давно ушло в дворянское собрание этого города. «Надеюсь, они понимают, что без последствий подобная помощь моему врагу не останется». Сабуров может и не напасть сегодня, а подтянуть резервы. Или просто прощупать оборону на всех участках фронта», – произнесла Кристина за моим плечом. Соборовы не смогут долго накапливать войска на границе, да и мы не дадим. У нас не профессиональная армия, а дружина вассалов, поэтому мы не можем долго вести позиционную войну. Наемники со стороны Смоленска станут усложняющим фактором, но клан Васильчиковых не может показать столь явную брешь в границе еще раз. Для меня идеальный вариант, когда противник увязнет в обороне, и мы перейдем в контратаку, но для этого необходимо кое-что сделать. «Ты помнишь свою задачу, Кристина?» «Да. Действовать за линией фронта, нарушать коммуникации врага, убивать сильных владеющих и, самое главное, быть осторожной», — со вздохом подняла глаза вверх Кристина. «Держать в такой момент высшего вампира как телохранителя слишком глупо. Данный вид нежити в первую очередь создавался для войны и убийства сильных магов. И пора применить это оружие по назначению. Особенно последнее». Ты сильна, но уверен, и врагу есть чем нас удивить. Удачи! Стоило Кристине бесследно исчезнуть, как я направился в штабной бункер. Первый день войны вряд ли будет непредсказуемым, но кто знает, возможно, все. Первая линия нашей обороны состоит из умертвий в трофейных доспехах под руководством рыцарей смерти. Борисов с гордым видом оглядывал подчиненных, разместившись на холме. Войска нежите впервые покажет себя в массовом конфликте. пусть и скрывшись за тяжелыми доспехами. Наблюдая противника, идет несколькими колоннами, начинает развертывание, принял связист доклад разведки. Приготовиться. Контакт через пять, четыре, три, два, огонь, приказал воевода в рацию. Оглушающие звуки работы крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов по всему фронту впечатляли даже под землей. Если бы не выверты силы, Местное оружие вполне могло соперничать с магами. Через некоторое время раздались взрывы мин и звуки огнестрельного оружия. Было чувство, что Сабуров лишился всей пехоты, бронетехники и доспехов. Мусор один послали. Проверяют на мины, ловушки и огневые точки. Обычное дело в воинах дворян. Небось снова заключенных выпустили вооруженных старьем. С досадой произнес дед. Мы тоже не пальцем деланные. Артиллерия и танки молчали. Пусть выкусят. Первый напор клана Сабуровых можно считать отбит, но это всего лишь разведка боем. А не массовое наступление, которое будет ждать нас завтра или может даже ночью. На месте противника я сосредоточился бы на накоплении резервов и на поиске слабого места в обороне. Положить всю дружину на укрепленных позициях. Дураков среди командиров войска Сабуровых точно нет. Боярич, тут к тебе пришли? Замялся спустившийся в бункер дружинник. «С оружием, и, странно говорят по-старинному. Это еще что за гости посреди битвы? Мне казалось, я в Твери единственный представитель вымирающего вида любителей старины. Посмотрим на конкурентов поближе. Магистр Энри, отряд брата Лютера, так и не вернулся из Российской империи. Все остальные братья давно уже в обители. Склонил голову брат-инквизитор». Обитель Инквизиции находилась в относительно безлюдной местности, если такое можно сказать о современном мире. Крестьяне и фермеры не особо любили окружающие земли из-за плохой славы и множества ужасающих историй. Древний замок, что мрачно возвышался над окрестными полями и лугами, ранее был в собственности одного из баронов, не так давно зачисленного в число еретиков. После костра Инквизиции замок стал пристанищем для братьев-инквизиторов. «Не называй меня магистром, Филипп. Я такой же брат всем инквизитором», — мягко улыбнулся брат Анри, но глаза его были холоднее льда. Приказ папы на прекращение операции нельзя было не исполнить, а некромант был так близко. Три сотни лет назад были чудесные времена расцвета братства инквизиции, когда назначение папы проходило только после одобрения магистра-инквизитора. Все резко изменилось, как только церковь забыла про страх перед некромантами и чернокнижниками. Братство постепенно лишилась своих привилегий и держалась лишь на одном энтузиазме братьев-инквизиторов, корпевших долгими ночами над старыми фолиантами. Функции инквизиторов в Ордене забрали себе наказующие и каратели, что боролись против неугодных одаренных как на территории Царства Небесного, так и в других странах. Некроманты остались в далеком прошлом вместе с армиями мертвых и страхом живых перед истинной смертью. «Брат Лютер позволил себе засветить перед неверными святой артефакт церкви. Это недопустимо для посвященного, когда очищающая война с еретиками практически на пороге нашей обители», — яростно произнес Филипп. «Война — ничто по сравнению с распространением скверной смерти. Я полностью поддерживаю решение брата Лютера на использование артефакта. Единственное, я не пойму, почему он решил применить его против бесполезного юнца, и не сумев выйти на его учителя. Магистр со злостью сжал древний крест в кулаке. Появление одаренного со способностью к энергии смерти вдохнуло новую жизнь в братство Инквизиции, и брат Анри хотел сполна воспользоваться удобным моментом, чтобы потеснить диктат остальных отделений Ордена. Вернуть былую славу на волне страха. Уничтожить некроманта — слишком глупо. Магистр, случилось истинное чудо. «Брат Лютер вернулся в нашу обитель живой и полностью невредимый», — вмешался в разговор двух братьев простой монах. «Появление пропавшего брата на пороге замка — и правда чудо. Как он сумел выжить и добраться домой без помощи резидентов Ордена в Империи?» «Пусть брат Лютер пройдет к нам». Стоило монаху убежать, Анри повернулся к собеседнику. «Удивительно, как такое вообще возможно?» «Наш брат, достойный воин церкви, способный нести слово Божье и использовать силу веры. Неудивительно, что злобный некромант не смог справиться с ним», — воодушевился Филипп. Закутанный в сутан инквизитор без слов преодолел порог святого зала братства. В бледных чертах лица вполне угадывался брат инквизитор, отправленный в империю. «Брат Лютер, это ты? Мы думали, ты погиб вместе с другими братьями из боевой тройки. Расскажи нам, как тебе удалось спастись?» Благостный настрой брата-инквизитора совершенно не разделял магистра Нори. При виде брата Лютера его лицо из недоуменного сменилось на фанатичное. Сила света разгоралась все сильнее в его глазах. Некромант совсем страх потерял, отправляя нежить в обитель истинного света. Мне плевать на все запреты папы. Это война. Уничтожьте нежить силой веры, брат Филипп. Мы пойдем в очистительный поход. Я уверен, многие братья из Ордена к нам присоединятся. Развернулся магистр в сторону выхода, но его остановил неожиданно раздавшийся голос разумной нежити. — Ты ошибаешься, пес церкви. Знаешь ли ты истинный страх? — Нет. Смерть всегда берет свое, и те, кто противятся ее воле, страдают больше всех. Громким голосом произнесло создание некроманта и убрало руку в недра своего балахона. Вспышка яркого огня заполнила всю комнату с братьями-инквизиторами, после чего раздался громкий взрыв, потрясший весь донжон. Древний замок повидал на своем веку немало испытаний, но от подобного взрыва камни-кладки разлетелись на большое расстояние. Кара Божья настигла богохульников, как потом говорили окрестные крестьяне, осеняя себя крестным знаменем. Инквизиторы сполна познали на себе силу очистительного огня.